Глава 17. Гости дорогие, я стоял, раскрыв рот возле стен города мортов, а упасть челюсти было от чего. Стена выполнена из камня и украшена узорами по краям башни, не в том смысле, что в углах, а именно по краям стены. В Кремле они построены так, что стена присоединяется к башне по ее центру. Но здесь она едва касалась защитной вышки. Но вот отстойника на воротах нет. Это меня даже улыбнуло. «Машины снаружи оставьте!» Крикнул нам часовой сверху. «Как скажешь, командир!» Громко произнес я ему в ответ и махнул рукой своим. «Да брось ты ее, Санек! Здесь не воруют, поди!» «Ага, кто их яйцеголовых знает?» Забубнил тот. «А ничего так прилично!» Произнесла Ленка, стоя на крыше одной из наших машин и осматривая округу через прицел. «Когда они это успели?» Я все стоял, раскрыв рот и не мог поверить своим глазам. «Пойдем, это ты еще внутри не был!» Хлопнул меня по спине, довольный произведенным впечатлением Лебедев. «Лысый фок, давайте к нам! Распрягайтесь быстрее!» Прикрикнул я на свой отряд. Два десятка бойцов сразу же загрохотали ботинками по каменной мостовой, мгновенно выстраиваясь. «Орлы!» – довольно показал я рукой на ряд крепких бойцов. «Ну блин, ты куда автомат повесил, дятел?» – заметил я одного, который выбивался из идеального рисунка. «Да я левша, товарищ Кузов!» – быстро ответил он. «Ой, да ну вас, такой вид обломали!» – махнул я. «Отстойник все-таки есть!» Сразу промелькнула грустная мысль, когда мы шагнули внутрь. Только этот отстойник не находится в арочном проходе под башней. Он пристроен сразу за стеной. Эдакий каменный карман с довольно узким проходом и небольшими бойницами. И вот что-то мне подсказывает, что там далеко не лучники будут сидеть. Скорее всего, у них турели. Лично у нас именно так. Этот отстойник вывел нас в огромную залу. И снова появилось ощущение нереальности. Колоннада подпирала потолок, высокий, метра три с половиной. Все украшено резьбой, не лепниной, а именно резьбой. Я такое только по телевизору видел, когда древние индийские храмы показывают. «Мы сейчас под землей», – произнес Лебедев. «Иди ты!» – обалдело уставился я на него и обернулся. Коридор, по которому мы вошли, действительно уходил вверх. Я даже внимания на это не обратил, отвлекли мысли об обороне. «Если этот вход один, то у нас серьезные проблемы. А перед нами уже выстроились представители расы мортов. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич!» Поприветствовала меня женщина с высокой прической. При этом довольно красивая, стройная фигура, крепкие бедра, которые плавно перетекали в крутой зад. Да и в зоне декольте очень даже презентабельно. Мордашка прямо кукольная, губки бантиком, бровки выщипаны, но глаза... Захотелось плюнуть на пол. Эти горизонтально вытянутые зрачки. Лучше бы, как у змеи или кошки. «Это кто?» – тихо спросил я Лебедева. Но мой голос словно рупором усилило акустика зала. «Меня зовут Ольга. Я представитель совета директоров этого города», – представилась она. «Ну, тогда и я просто Серега», – улыбнулся я и протянул ей свою лапу. «Оставьте свое оружие здесь». — сказала Ольга и вежливо пожала мне руку. — Ага, сейчас, — усмехнулся я. — Штаны не снять еще. — Сергей Сергеевич, то есть Сереж, — тут же поправилась она, — таковы правила нашего города. Или вы боитесь какой-нибудь подлости с нашей стороны? — Ясен пень, — пожал плечами я. — Вы же все человечество завалили. Даже и не думай меня уговаривать. Это я уже лебедев, который открыл было рот. В таком случае вы не можете войти». Растянула свои губы в улыбке Ольга. «Не больно-то и хотелось», мыкнув, ответил я. «Все, ребята, погнали домой, нас здесь не любят», развернулся я к своим бойцам. «Да хватит тебе клоунить-то», наконец психанул лебедь. «Там обычные мирные жители, не нужно их пугать оружием». «Лебедь, я не пойду к этим с голыми руками». Я ткнул пальцем в сторону Ольги и шестерых охранников. У них в руках сейчас не пластмассовые автоматы. Они отвечают за безопасность жителей. Покосился на своих соплеменников тот. А я за своих людей отвечаю, громко произнес я. Если у вас все тихо и мирно, никто стрелять не станет. Мы же не звери в конце концов. Извините, Ольга, вы не могли бы на сегодня отменить ваши правила. Обратился к ней Лебедев. «Он ведь упертый, ни за что оружие не отдаст». Она кивнула, сделала шаг в сторону, затем повернулась и начала говорить что-то в гарнитуру. И вот удивительно, я уже не мог и слова разобрать, хотя голос ее был достаточно громким, слова будто ускользали, а затем начинали сливаться повторяемые эхом помещения. «Да, хорошо». Снова эта улыбка, искусственная, не настоящая. Я поговорила с директорами. «Мы можем сделать исключение. Добро пожаловать в Новый Рим!» Она изобразила легкие поклоны, показала рукой себе за спину. «Мы прошли по еще одному коридору и вышли на какой-то площади. Здесь выход был уже обозначен ступенями. Моя челюсть вновь коснулась мостовой, потому что это действительно был Рим. Античная культура во времена ее рассвета. Колонны, балюстрады и балкончики. Здания новые, свежие». Все выполнены из камня и украшены резьбой. Все как на картинках или в кино. Вот только здесь реальность. Да и выглядит все свежим и новым. Это мы за прошедшее время только огород скопали да баню построили. А здесь вон чего. Только не пойму что-то. А где они жратву берут? Ни огорода, ни скотины. Но выглядят все сытыми. Вон Ольга, явно не на подножном корму. Люди вокруг выбивались из привычной картины об античности. В пуховиках, бейсболках и легких беретах, сапоги на ногах, кроссовки и другая гражданская обувь. Никто никуда не спешил и не бежал. Морты выстроились, словно сейчас из метро актер известный выйдет. И тут грянула музыка. Я даже вздрогнул от неожиданности. Но тут началось праздничное приветствие гостей Рима. Нас потащили на сцену, Затем просили что-то сказать, что-то пытались подарить. В общем, устроили клоунаду. После всего этого нас потащили в местную забегаловку с названием «Ресторан» и усадили за праздничный стол. Там уже была готова нарезка и присутствовали салаты. Помимо всего прочего и бутылки стояли, явно не с молоком или газировкой. «Я так понимаю, сейчас банкетная часть программы?» – поинтересовался я Ольги. «Совершенно верно», – кивнула она. Затем у вас краткая экскурсия по городу, потом встреча с директорами». «И что, генеральный тоже будет присутствовать?» – усмехнулся я. «Само собой», – последовал серьезный ответ. Нас усадили за столы. и Из динамиков полилась спокойная музыка, а через мгновение на маленькую сцену вышел очередной морд. Он подошел к микрофону и приятным низким голосом начал петь какую-то американскую песню в стиле блюз. «Кто к синьке притронется, пальцы отрежу», – с улыбкой сказал я и осмотрелся в поисках чего бы пожевать. Вздох пронесся над столом, но к бутылкам так никто и не притронулся. А мне все больше и больше это начинало не нравиться. Во-первых, я так и не увидел больше ни одного Морта. Я не имею в виду жителей Рима, их на площади было достаточно. Просто кроме Ольги больше ни один представитель местной элиты так и не появился на глаза. «Мало того, она села за стол вместе с нами, но к еде даже не притронулась. Налила себе бокал вина и молча села с краю стола. «А вы, простите, не голодны?» — включил я вежливо, видимо, поддаваясь обстановке. «Не беспокойтесь, Сереж, меня накормили». Снова вежливая улыбка. «Просто это банкет в вашу честь. Неприлично будет, если я наброшусь на угощение». «Так мы люди простые, вы кушайте». Улыбнулся я в ответ. «А то мы начинаем подозревать, что еда отравлена. Правда, парни?» Ленка рядом закашлялась, видимо, кусок поперек горла встал. «Блин, кузов! Вот раньше-то никак!» Толкнула она меня в плечо, а ребята за столом прекратили жевать. «Это было бы крайне невежливо с нашей стороны», засмеялась Ольга. «Ну, раз вы настаиваете, подайте, пожалуйста, цезарь с креветками. Он от вас по левую руку». плем мадам!» По-гусарски подпрыгнул я и протянул через стол тарелку с салатом. Мои сразу оживились и продолжили жевать. Ольга нехотя поковырялась в салате, но есть все же начала. Просто видно было, что ей это не нравится, и за столом с нами она сидит из приличия. Что за отношение такое? Неужели им там по религии не положено? Или с рабами за одним столом западло сидеть? Ну не будь я кузовом, если бы не спросил. — Что вы, дело совсем не в этом, — крякнув, заверила меня хозяйка. — Просто это не совсем та пища, к которой я привыкла. — Ну так в чем проблема? — пожал плечами я. — Попросите принести то, что вам нравится. — Я не думаю, что это будет к месту, — улыбнулась она. — Простите. — Дело ваше, — отмахнулся я. А вот голова просто не давала покоя. Ну что там может быть такое? Никаках уже собачью ей нужно? Или что? Если она сейчас икру ложкой жрать начнет, мы себя ущербными почувствуем. Да ладно нафиг, у нас там в одной фуре целая бочка стоит. Уж чего-чего, а этим делом кум снабжает постоянно. И сам стол сейчас накрыт, как на свадьбу. Ну, поди разберемся. Затем вынесли горячее. По тарелкам начали скоблить ножи, разрезая отбивные свинины. Потом вынесли десерт. И, надо отметить, им должное очень приличный. Здесь, кстати, Ольга с удовольствием его проглотила, и это было заметно, потому что от горячего она наотрез отказалась. Ну и настало время растрясти жирок. Нас плотной группой повели обратно на площадь и принялись рассказывать о прекрасном Новом Риме. Девушка-морт вполне симпатичная махала руками, указывая в разные стороны, и что-то щебетала звонким голоском. «Ребята слушали? А я в очередной раз осматривался вокруг». Площадь находилась ближе к центру города. Через нее проходило несколько лучей улиц. А еще через нее шла основная широкая дорога, которая неуклонно вела к вершине города. Там находился большой, красивый резной дворец в три этажа. Я прикинул расположение, осмотрел размеры и сделал вывод. Новый Рим выстроен пирамидой. Вход находится у основания в центральной его части. Там, кстати, видно возвышающийся отстойник, через который мы вошли. И он действительно под наклоном уходил в землю. Рядом была пристройка, похожая на казармы. Наша процессия медленным шагом двинулась по главной улице в сторону замка. И все это под загадочный голосок гида. А я все крутил головой по сторонам, одновременно удивляясь видом вокруг и чего-то не понимая. Хотя что значит чего-то? «Я конкретно не понимал, где они выращивают пищу. Ни теплиц, ни скотины. Хоть бы курица по улице пробежала. У нас вон весь Кремль засрали, твари пернатые». «Простите, а где вы берете еду?» Наконец не выдержал я и спросил у гида. «О!» – с восторгом ответила она. «Это замечательный вопрос. И у меня есть на него такой же замечательный ответ. Наши директора гениальны». Они создали целый инкубатор по производству пищи в подземных теплицах. Там еда выращивается быстро и ни в чем не нуждается. Для нее есть все необходимое, и вода, и свет, и питательные вещества. Ну, это многое объясняет. Немного расслабился я. Можете продолжать вашу лекцию. Очень интересно. Девушка Морд поблагодарила меня и продолжила свой рассказ о том, что этот вот узор на фасаде придумал великий скульптор современности и бла-бла-бла. Я снова отключился от ее голоса и слегка приотстал, осматриваясь вокруг. Наконец, спустя сорок минут скучного рассказа, который поддавался веселым голоском, мы смогли войти в главное здание Рима. Потрясающее строение! Чем-то оно напоминало Капитолий из Соединенных Штатов. Резная колоннада на входе, мраморный лестничный марш. Да, здесь тоже присутствовала резьба на камне. Но в отличие от остального города, была строгой, без завитушек и зверей. «Простые четкие линии. Какие-либо скульптуры и статуи отсутствовали. На этом наша экскурсия закончена», – весело помахала рукой девушка. «А вас ожидают наши директора. Прошу, господа и дама». Перед входом снова появилась Ольга. «Я бы попросила вас оставить свое оружие еще раз. Это уже не является обязательным пунктом, но просьбой. Здесь сидят высокопоставленные представители нашего города, и нам бы очень не хотелось ими рисковать». «Отставить разоружаться!» скомандовал я своим, когда они поддались на вежливость и начали стягивать с плеч автоматы. «Ваше право», – грустно произнесла Ольга и открыла перед нами дверь. «Прошу». А вот внутри мне сразу стало как-то неудобно. Нас встретила огромная резная лестница из черного мрамора, устланная красным ковром, но дело было не в ней. Мы даже шага на нее не ступили. Всю нашу процессию тут же завернули направо, и ввели в тронную залу. Именно тронную. По краям стен в специальных нишах сидели морты на высоких креслах. Над головой возвышался центральный купол здания, через световой барабан которого и освещалось все вокруг. «От имени нашего народа мы приветствуем вас», сказал один из директоров. Его голос немного отставал от губ и прилетал в уши из-под купола. Да и говорил морты не очень громко. Тембр был вполне обычный. Я поприветствовал их в ответ и невольно изобразил поклон. Уж больно помпезно вокруг все выглядело. Говорить я старался тоже негромко и понял, что мой голос также отчетливо слышат в каждой нише. «Мы пригласили вас, чтобы договориться о мире», продолжил тот же Морд. Видимо, он и являлся генеральным. Даже его трон находился непосредственно напротив входа. «Мы осознали свою ошибку», «И от имени всех горожан просим у вас прощения. Я не могу отвечать за всех нас, но за это место готов на любые условия». «Да нам-то в принципе пофигу», — ответил я. «Живите, не жалко, только к нам не лезьте». «Мы не собираемся», — ответил тот. «Надеемся, что мы сможем сотрудничать. Например, наши мастера могли бы поработать у вас, а ваши воины могли бы обучать в ответ наших». «Мы много в чем можем сотрудничать, даже в развитии технологий». «Вот это вообще правильная мысль», — согласился я. «Там на стоянке, кстати, презент от нас небольшой. Деликатесы разные, сыры, колбасы, икры бочка есть». «Благодарю, это очень щедро с вашей стороны», — вежливо изобразил поклон генеральный директор. «Конечно, а то жрете поди сплошной ГМО», — улыбнулся я. «Не, ну а что можно в теплице вырастить?» «Там даже помидоры пластмассовые получаются. Ну вы молодцы, такое отгрохали за два года, прям дух захватывает». «Мы рады, что вам нравится», – прилетел ответ из-под купола. «И мы рады, что смогли договориться с вами». «Жить в мире – это хорошее дело», – кивнул я. «Не то, чтобы мы прям вас любить будем, хотя Ольга у вас ничего такая». «Спасибо». Раздался ее голос и опять в центре. Я даже головой закрутил в ее поисках. Она заняла свое кресло в одной из ниш и сидела почти рядом со входом. «Надеюсь, вы не будете против, если мы у вас заночуем?» – спросил я. «Не очень хочется возвращаться домой по темному времени суток». «Само собой, разумеется», – ответил генеральный. «Мы так и планировали. Вас разместят в лучшем доме, и вы ни в чем не будете нуждаться». «Если хотите, Ольга посетит вас после заката». «Эй, стоп, я женатый человек, мне моя вмиг голову открутит!» Выставил я руки ладонями вперед. «Простите, снова вежливый поклон. Наш народ исповедует свободу личных отношений. Мы не зацикливаемся на одном партнере, так проще развивать цивилизацию. А детей чужих воспитывать тоже нормально», усмехнулся я. «Наши дети растут в обществе», — ответил тот. «Мы не ограничиваем их общением только с родителями». «Ну да, странностей у вас хватает», — махнул я. «Если ребята кто не против, то смотрите сами. Это я уже своим. Мне точно не нужно». «Ваше право», — согласился главный морт. «Позвольте с нашей стороны тоже преподнести вам подарок». Продолжил он, выдержав небольшую паузу, и хлопнул ладоши. Резкий звук разлетелся эхом, и почти сразу распахнулись двери. В залу вошла небольшая процессия, которая несла на красивой ткани небольшую каменную шкатулку. «Мы знаем, что ваша жена занимает важный пост в вашем поселении». Продолжая выдерживать правила церемонии, сказал генеральный, «Мы уважаем это и хотим подарить ей вот эту вещь». Морт, который принес шкатулку, открыл ее точно на последней фразе. Словно репетировал это всю ночь. В шкатулке находилась красивая диадема, выполненная, скорее всего, из золота и украшенная разноцветными камнями. Я было протянул к ней свою руку, но тот моментально закрыл крышку. «Подарок будет ожидать в ваших покоях», быстро объяснил мне поступок своего слуги директор. «Благодарю», — вежливо сказал я. «Прекрасная вещица». На этом все церемонии закончились. Наконец-то! Нас отвели в дом, точнее, гостиницу. Она расположилась прямо над тем местом, где проходил банкет. Вообще все здания в городе были в два этажа. Выделялся только замок в вершине пирамиды. Не сказать, что места было много, но вполне все достойно и с комфортом. Некоторые технологии Мортов были непонятно логически. Как, например, телефон. Казалось бы, самая привычная вещь в нашем понимании. Но вот у них она выглядела иначе. И для того, чтобы это понять, нужно получить краткую инструкцию. Потому что телефон у них выглядел, как самая обыкновенная шкатулка. И говорить по нему, прислонив трубку к уху, не выйдет. Потому что ее там нет от слова совсем. Их общество не имеет секретов. А если они все-таки есть, то будь добр обсуждать их лично или воспользуйся технологией людей. А для вызова персонала или заказа ужина просто подними крышку шкатулки и скажи то, что ты желаешь. Поужинать мы спустились вниз. Больше для того, чтобы просто посмотреть на обычную жизнь обычных мортов. А они почти не отличались от нас. Точно так же сидели парами и компаниями. Кто-то шутил и смеялся, кто-то делился своим наболевшим, яростно при этом жестикулируя. Самая обычная обстановка. Даже запах в зале стоит точно такой же, как в нашем баре. Пахнет алкоголем, вкусной едой, играет легкая музыка. Ужин подали, исходя из того, что оставалось от банкета. «Нет, не объедки, конечно, все презентабельно и красиво, вот только продукты все те же». «Да мы и не в обиде, по сравнению с тем, что сейчас происходит снаружи, это прямо-таки царский ужин. Да и у нас часто такое практикуется, не то время, чтобы разбрасывать еду». «Скучно мне», — вдруг сказала Ленка. «Все эти церемонии, базары, и вообще как-то все слишком сладко у них». «Согласен с тобой», — кивнул я. «Может, пойдем, прогуляемся в ночных сумерках?» «Прямо с языка снял», — подмигнула она. «Саню берем?» «Ясен пень», — сказал я. «Мало того, еще и фока зацепим». «Поняла». Теперь уже кивнула Ленка. «Остальные, так понимаю, на связи». «Вот умнее на глазах», — усмехнулся я. «Несмотря на то, что корни ты все же подкрашиваешь». После ужина все отправились в свои комнаты. Оказывается, одиночный номер предоставили только мне. «Ну, то, что Саня с Ленкой, это тоже, само собой, разумеется». Но остальных бойцов поселили в номера на 4 и 6 человек. Хотя и здесь, в общем, обижаться не на что. Люди военные, привыкли к жизни в казарме. Это в последнее время они принялись семьи заводить, да об отдельном жилье думать. Скорее всего, и это придет. Но пока это всего лишь мысли. Они все до одного согласились отдать службе не менее пяти лет. Как только стало более или менее потише, мы вчетвером встретились в коридоре. Аккуратно вышли на улицу. и, прикинув направление, отправились на прогулку. Время вечернее. Морты тоже не сидели дома и праздно прогуливались по мостовым. Городок оказался небольшой, но вскидку в нем проживает мортов 300, может быть 400. Все чисто, аккуратно, местами даже лучше, чем у нас в Кремле. А у нас роскоши хватает, да и за порядком Машка следит не абы как. Кот в подземные теплицы даже не охранялся. Нашли мы его достаточно быстро. Как раз к закрытию ресторана. Видимо, по уже отработанному графику началась доставка продуктов. А проследить за Мортом, который с черепашей скоростью ехал по городу на электромобиле, было делом техники. Несколько раз он останавливался и передавал ящики с мясом и овощами. Потом мы проверили. Это был детский сад и еще какое-то общественное заведение. Самое странное, что мы не увидели никаких магазинов. Как и где они делают покупки, было непонятно. Хотя, может быть, все так, как и у нас до Нового года. Нужны ботинки, пошел на склад и взял. Захотел пожрать, зашел в столовку и тебя накормили. Странности начались на входе. Только странным это выглядело в нашем понимании. Просто мы не обнаружили никаких преград для того, чтобы спуститься в питомники. Выглядело это потрясающе. Все же морты мастера в работе с камнем. Тут не поспорить. Продумано все до мелочей. Например, свет проникал сюда при помощи зеркал снаружи. Также над грядками имелись специальные светильники из толстого стекла, которые рассеивали солнечный свет, и были они вмонтированы прямо в мостовую. Солнце еще не скрылось окончательно, и мы прекрасно видели в помещении, которое только начало погружаться в полумрак. Затем, когда мы дошли до конца садовой галереи, обнаружился еще один спуск. Вот здесь имелось уже искусственное освещение. Но то, что мы увидели там, выбило нас из колеи окончательно, «Длинная галерея, разбитая на множество отдельных комнат. Каждая из них имеет остекление на передней стенке. А за стеклом в каждой такой камере в какой-то жидкости находились люди. Вся мозаика тут же сложилась. Я понял и отказ от угощений, и все слова, связанные с привычной пищей. Все эти глупые рассказы о рабстве не более чем пыль в глаза. Да, это не очень хорошо, но человечество поднялось не из-за этого». Война вспыхнула по другой причине. Мы, мясо. На меня будто та с ледяной воды выплеснули. Поднимай наших, жестко скомандовал я. Сегодня у этих тварей будет веселая ночь.